Жуков. Воспоминания и размышления. Альт-История. После победы очень скоро стало ясно. Вечного мира не будет. Англо-американские империалисты строили зловещие планы по уничтожению теперь уже не отдельной страны, победившего социализма, но всего социалистического лагеря. Фактически, с размещением американских войск в Европе, И объединение штабов был создан антисоветский военный блок в составе США, Англии, Франции, Бельгии, Голландии, Дании, Португалии и Норвегии. Причем король последний буквально требовал от своих покровителей немедленно объявить войну СССР за возвращение утраченных земель, коим по наглости относил и Мурманск. Американские военные самолеты постоянно летали возле наших границ, пробуя на прочность нашей ПВО. Причем доходило до воздушных боев с реальными потерями. Оказывалось, беспрецедентное давление на Испанию и Турцию с требованием присоединиться к антисоветскому военному союзу. Англо-американские разведки всячески поддерживали шайки фашистских недобитков, и просто вооруженные банды на территории дружественных или сопредельных к СССР стран Италия, Польша, Югославия, Греция, Сирия, Ирак, Палестина, Иран, Афганистан, Уйгурия и даже на советской территории, Прибалтика, Галиция. В Китае пылала гражданская война, всячески поддерживаемая мировым империализмом народ винок китая вел героическую борьбу за свое освобождение от колониального гнета британия прилагала огромные усилия чтобы вернуть себе власть над индией продолжался кризис колониальной системы в африке где народы не желали видеть над собой власть белых хозяев все это требовало от ссср даже уделяя основное внимание послевоенному восстановлению хозяйства, быть постоянно готовым к отражению империалистической агрессии. В ответ на Атлантический оборонительный союз, по факту инструмент для агрессии, а не обороны, в октябре 1947 года была создана организация Московского договора в составе СССР, ГДР, Народной Республики Италии, Польской Народной Республики, Чешской Республики, Королевство Румыния, Болгарского Царства, Венгерского Королевства, Федеративной Республики Югославия, Греческой Республики, Республики Албания, Маньчжурской Империи, Корейской народно Демократической Республики. Ассоциированными членами были Финляндия, Иран, Ирак и Израиль. В отличие от полноправных участников Они не выделяли воинских контингентов, но имели на своей территории базы войск ОМД и вносили финансовый взнос. Хотя реальную военную силу из числа вышеперечисленных стран представляли помимо СССР лишь ГДР, Италия, КНДР и Маньчжурия. Вклад же прочих был скорее символичен на уровне единиц дивизий. В марте 1948 года Я был переведен в Москву с поста командующего группой советских войск в Германии на должность первого заместителя наркома обороны. Время было крайне напряженное во всех отношениях. Появление ядерного оружия, реактивной авиации, новых радиотехнических средств оказало огромное влияние на военную науку, технику и тактику. Атомная бомба В то время рассматривалось не как последнее политическое средство сдерживания, а как реальный инструмент поля боя, что вызвало военную реформу 1947-1948 годов, после которой советская армия приняла качественный, но вид. На всю сокрушающую мощь ядерного оружия армия ответила мобильностью Рассредоточением и окапыванием Поскольку на получение разведданных Принятие решения на применение оружия И доставку его к цели требуется время Тем более, что тогда единственными носителями Атомных боеприпасов, громоздких и тяжелых Были исключительно стратегические бомбардировщики А не артиллерия и не штурмовая авиация То подвижные части и подразделения успевали ускользнуть из-под вражеского удара. Распределение по большой площади снижало потери войск, застигнутых на марше, а окапывание в местах с временной дислокации. Полигонные испытания показали, что даже простейшие укрытия, окоп, неперекрытая щель, уменьшали площадь поражения при ядерном взрыве в разы. В ходе реформы стрелковые дивизии советской армии, по крайней мере в передовых военных округах, стали мотострелковыми. Сокращение армии позволило посадить все части, включая тылы, на автомобили. В состав дивизии вводилась механизированная инженерно-саперная рота с техникой на шасси танков и гусеничных тягачей. Это позволяло ускорить прокладку и расчистку колонных путей на марше, покапывание и возведение укрытий. Особое внимание уделялось развитию танковых войск, как наиболее подходящих для действий в условиях ядерной войны. Танк Т-54, основная рабочая лошадка советских танковых частей конца Великой Отечественной, был все же машиной военного времени упрощенной и недолговечной. Поэтому с 47-го года на смену ему стали выпускать Т-55. Это было именно развитие 54-ки, сохранением ее достоинств и ликвидацией обнаруженных недостатков. Гарантийный срок эксплуатации был рассчитан уже на мирное время. Ресурс двигателя достиг 600 часов. Штатно устанавливалась система противоатомной защиты, герметизация боевого отделения, фильтра-вентиляционная установка. Сохранялся выпуск уже на его базе САУ калибра 122 мм, остающийся главным противотанковым средством наших танковых частей до появления ПТУР. Напомню, что так называемые средние танки вероятного противника после войны фактически приняли за стандарт «Пантеру» с ее массой в 45 тонн, как у нашего тяжелого ИС. Получили развитие и тяжелые танки для качественного усиления средних, а кроме того, именно на них, выпускаемых относительно малой серии отрабатывались перспективные технические новшества, как стабилизация пушки, Автомат заряжания, прицел-дальномер с баллистическим вычислителем, комбинированная броня, которые по мере совершенствования переходили на массовые средние машины. Выпускались легкие танки, но исключительно как плавающие или база для самоходок, ЗСУ, тягачей. Артиллерия осталась наиболее консервативным техническим родом войск из новинок отмечу восемьдесят пять пушки дивизионную и противотанковую а также сто двадцать двух д 30 которые все же не смогли вытеснить из войск своих предшественников выпущенных в огромном количестве семьдесят миллиметровую пушку здесь три в гаубицу м тридцать и конечно зенитки 23 мм ЗУ-23, 57 мм С-60, 100 мм КС-19. А вот они очень скоро превзошли числом прежней системы калибров 37 и 85, поскольку сами штаты частей по его резко изменились в сторону увеличения. Также получило развитие реактивная артиллерия, Турбореактивные снаряды улучшенной кучности, пускаемые из трубчатых направляющих, калибр от 140 до 320 мм, устанавливались на шасси грузовиков ГАЗ-63, ЗИС-151. Не исчезло даже такое архаичное оружие, как бронепоезда, как основа для артиллерии большой и особой мощности подобно 101-й морской железнодорожной бригаде, отлично себя показавшей при обороне Ленинграда, и мобильный ПВО железнодорожных узлов. А это уже учет текущих реалий. Был начат переход к организации 3.1.1.1, то есть стрелковой дивизии, три стрелковых полка, один танковый, Один артиллерийский, один ПВО. В танковой дивизии, соответственно, три танковых, один стрелковый, артиллерия и ПВО. В первую очередь на Новый Штат переводились именно танковые соединения, лучшие умеющие эксплуатировать технику. В среду ту честь перевооружение проводилось, когда наша промышленность массово переходила на мирные рельсы. И, например, ходовая часть танка Т-55 использовалась и для тягача АТТ, которых делалось даже больше, чем танков, и для артиллерии, и как база для инженерных машин, и в народном хозяйстве, где эти машины оказались очень востребованными при освоении северных районов. Поэтому в войсках можно было встретить Лен-Лизовскую технику и производство ГДР, что добавлял завод с эксплуатацией и ремонтом имелся печальный опыт еще до военная попытка включить в штат стрелковой дивизии батальон танков т 26 из за отсутствия технически грамотного личного состава процент неисправных машин был недопустимо высок Поэтому и сейчас переходу на новый штат подвергались прежде всего танковые и механизированные части И все равно проблема подготовки личного состава стояла очень остро. Было очевидно, что решить ее в самих строевых частях не удастся, и значит необходимо сформировать учебные батальоны, обеспечить их техникой и инструкторами, выделить полигоны. А ведь были еще проблемы унификации техники и уставов для взаимодействия с фолькс-армией ГДР с армией народной Италии, а также с болгарскими, румынскими, венгерскими, польскими товарищами. Если танки унифицировать удалось поставками наших Т-54, Т-44, даже Т-34-85, то с артиллерией и легкой бронетехникой был полный разновой. Так в фольксармии основным бронетранспортером, все же еще остался тип 251, производство которого было налажено. Выпуск наших БТР-40 и БТР-152 не обеспечивал потребности даже советской армии. Аналогично и со стрелковым вооружением. Если в СССР в целом был осуществлен переход на промежуточный патрон 762 образца 43 третьего года, то в армиях наших европейских союзников, остались немецкие калибры 7,92 и 9 мм. Под последний он же парабеллум в ГДР даже выпускался вариант нашего автомата ППС, понравившегося немцам больше, чем их собственный МП-40. Принципиально новым моментом в сравнении с недавними временами Великой Отечественной войны Было развитие армейской авиации. Можно сказать, что тактические задачи, выполняемые тогда легкобомбардировочными полками на ПО-2, были схожими, но лишь с появлением вертолетов армейская авиация вышла на новый уровень. Уже в 1948 году в опытную эксплуатацию был передан малый вертолет Ми-1 будущий Ми-4, и большой, будущий Як-24, вертолеты, как в транспортно-десантной, так и в штурмовой модификации, с подвеской пакета РС. Также на армейскую авиацию была возложена функция взаимодействия наземных войск с ВВС, для чего в штат полка, в первую очередь в танковых частях, был введен взвод авианаведения специально оборудованные машины на базе БТР. И в такой обстановке отдельными кругами в органах НКГБ и верхушьей партии было инициировано генеральское дело. Были сняты с должностей, затем арестованы генералы Городов, Кулик, еще некоторые из ответственных товарищей. А 13 апреля 49-го года я был вызван военную коллегию Верховного Суда для дачи показаний. Там я с удивлением узнал, что мне, как и другим обвиняемым, инкриминируется присвоение трофейного имущества в особо крупных размерах. Верно, что когда наши войска пошли в Германию, то хорошо помнили, как вели себя гитлеровцы на нашей земле. И был широко известный приказ, по которому отправка домой трофейных посылок была узаконена. Но категорически заявляю, что, во-первых, трофеями считалось исключительно имущество германской армии, нацистского государства, лиц, признанных виновными в преступлениях, а также бесхозные, чьих законных владельцев невозможно было установить. Никаких массовых грабежей, тем более с насилием убийствами не было, за отдельный подобные случай сурово коралла прокуратура Во-вторых, с объявлением сражающейся Германии, кем-то вроде нашего союзника, юридически исчез объект для мести, и наши войска формально находились не на вражеской, а на союзной территории будущей ГДР. В-третьих, Практика, когда трофейное имущество использовалось как своего рода наградной фонд для отличившихся офицеров, а также для обустройства советских военных учреждений, была общепринятой. Или члены трибунала считают, что тот эшелон с мебелью, предметами искусства и прочим ценным имуществом предназначался исключительно для моей личной дачи, и не надо далеко ходить за примерами после дальневосточной войны сорок пятого года многие офицеры армии и флота носят наградные японские мечи хотя эта практика была поначалу чистой самодеятельностью товарищей василевского и лазарева и узаконена лишь после мои ответы трибунал не удовлетворили больше того как я понял из -за замечаний членов суда ни вопросов задаваемых мне и товарищам Сидневу, Бежанову, Клепову, проходившим свидетелями, меня и других подозревают не в банальном присвоении трофеев, а в биении провокационных разговоров, ставящих под сомнение роль товарища Сталина в победе, в попытках посредством подкупа трофеями создать круг офицеров, преданных лично себе» и в замышлении, ни больше, ни меньше, государственного переворота. Тон разговора, вернее, допроса, становился таким, что я ожидал. Сейчас вызовут конвой. Но вместо этого было. Вы можете привести хоть какие-то обстоятельства в смягчении своей вины, товарищ Жуков? Хорошо, хоть пока товарищ, а не гражданин. Обстоятельства есть. «Товарищ Жюков все же один из лучших полководцев Советского Союза, в отличие от всяких там Тухачевских». У Сталина в последние годы появилась привычка незаметно входить, прислушиваться к разговору и вступать с замечанием в самый неожиданный момент. Иосиф Вицарионович занял свое место в президиуме, не говоря больше ничего. Но меня быстро отпустили, задав еще несколько малозначащих вопросов. А после заседания секретарь мне передал. «Товарищ Жуков, вам назначена встреча с товарищем Сталиным через полчаса. Машина ждет». И задал Иосиф Иссаренович мне первым делом один вопрос. «Разговоры вел? Честно, отвечай». Врать товарищу Сталину вот так с глазу на глаз было нельзя, и от того, что ложен, чувствовал инстинктивно, и потому что если все-таки кому-то удавалось соврать, и это после становилось известно, то такой человек навсегда становился в глазах Сталина абсолютно конченным, не имеющим права ни на доверие, ни на уважение. Были разговоры, но на уровне трепа за бутылкой. Ну, как в армии? Плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом. И не секрет, что даже летехи могут после боя рассуждать. А вот если бы я командовал полком, то сделал бы так, но чтобы всерьез. Ну и дурак, — сказал Сталин. Не за то, что разговоры были. В будущем, наверное, целый жанр придумают альтернативную фантастику, где такие вот летехи станут изощряться, а окажись я на месте Кутузова. А зато дурак, что не подумал, что кто-то твои разговоры может принять всерьез. Это не про Абакумовских Орлов, а про таких, как Кириченко. Не забыл, что в Киеве было в сорок четвертом? За правду ведь хотел Украина-Це-Доминион. Ну а дальше? Вот помру я. Сколько мне осталось? Пять лет, десять, пятнадцать. И начнется. Кому на трон сесть? Что из этого выйдет для СССР? Да ничего хорошего. Тобой дураком, как пешка, играли. Не на заговор, а на завтрашний день, когда меня не станет. За кого ты будешь тогда? А пока придется тебе в наказание на фронт? на войну из москвы подальше когда вернешься с победой поговорим снова война с кем где что ж мой долг как советского полководца состоял в защите государственных интересов ссср от любого внешнего врага посмевшего на них посягнуть да и не так страшен враг как трибунал а напугать нас прошедших фронт великой отечественной Очередным локальным конфликтом было невозможно. Мы не хотели войны, но и не боялись ее. И если кто-то решил, что может говорить с нами из позиции силы, претендовать на наши земли, добиваться политических уступок, пусть не обижается, когда после не соберет своих костей. В то время СССР не вел никакой большой войны однако на границах было неспокойно начал войны зрел в палестине вспыхнет пожаром через 7 лет в пятьдесят году турция после иранского конфликта позапрошлого года составляла планы реванша военный психоз в анкаре вернем проливы далеко зашкаливал за забыле французское вернем эльзас и лотарингию что как известно завершилась Первой мировой войной. И, главное, уже три года возле наших границ вспылала разрушительная гражданская война в Китае. Если партия, правительство и лично товарищ сталин решили, что налицо угроза для безопасности СССР, значит, я сделаю все, чтобы враг был разбит и мир возле наших рубежей был восстановлен. Сталин подошел к стене, дернул шторку, под которой была карта, «Китай. Знакомые места». «Товарищ Жуков, у нас есть все основания полагать, что в течение ближайшего года-двух произойдет прямое нападение на территорию нас и наших друзей, или случатся некие события, потребовавшие нашего вмешательства». В любом случае, ваша задача — обеспечить соблюдение государственных интересов СССР и неприкосновенность советской территории. Нас категорически не устроит победа кайши но нам не нужна и победа Мао. Я был удивлен. Современному читателю трудно это понять, но в те годы мы с большим вниманием и сочувствием следили за героической борьбой китайского народа против японских агрессоров и империалистических колонизаторов. Товарищ Мао казался нам китайским Ильичом. Конечно, мы знали о разногласиях между Мао и гао но считали это сугубо внутрипартийными противоречиями КПК. Нао Цзэдун выступал за скорейшую мировую революцию, призывая едва ли не к войне совсем Капиталистическим миром А гаоган Уделял особое внимание Закреплению на уже достигнутых Позициях Социалистическому строительству Народной Маньчжурии Пожалуй, тогда Мао Это китайский троцкий Ну а Гао как товарищ Сталин Взял курс на победу Социализма в отдельной стране А если вспомнить Чем подобные разногласия Завершились у нас и сопоставить с известным фактом, кому сейчас идет подавляющая часть советской помощи. Разрешите вопрос, товарищ Сталин. Мы собираемся вмешаться в китайскую гражданскую войну? Иосиф Виссарионович чуть помолчал, затем ответил. — Мы вынуждены вмешаться в китайскую гражданскую войну. Бедлокитайская сволочь во главе с кайши Прикрываются лозунгами национально-освободительного движения, но объективно является марионеткой американских империалистов. Их победа приведет к продолжению закабаления Китая, хотя выгода приобретателям при этом будут исключительно США. В то же время китайские коммунисты скатываются в оппортунизм и национализм. В особом районе сохраняется помещичье землевладение с крестьян дерут три шкуры, когда же японцы не брали. Мао на словах ратуя за мировую революцию считает китайской территорией не только Маньчжурию, но и Монголию, Туву, Корею и даже наше Приморье. Если прежде он прислушивался к критике, то сейчас устраивает необоснованные репрессии против тех товарищей из КПК, кто стоят на позиции марксизма-интернационализма, а не буржуазного национализма. Нам известно о его тайных переговорах с представителями США на предмет перейти в их лагерь взамен Чангайши. Некоторые сравнивают его с Троцким. Они ошибаются. мало это новый Пилсудский, ведущий коммунистическую партию Китая по тому пути, который прошла в свое время польская социалистическая партия. Представьте, что завтра он победит и начнет проводить оголтелую буржуазно-националистическую политику, подобно тому, как панская Польша стала зрешим врагом на нашем западном рубеже. Я спрашиваю вас, товарищ Жюков, Нужен ли Советскому Союзу такой сосед? Мы собираемся объявить войну, Мао? Нет, товарищ Зюков. Вмешавшись вооруженной силой в споры китайских коммунистов, мы лишь усугубим раскол в их лагере, сыграем на руку буржуазной пропаганде, оттолкнем от себя широкие народные массы и подвергнем китайский народ новым бедствиям. Поэтому в военном плане мы вынуждены выжидать и обороняться. Однако мы продолжаем поддерживать китайских товарищей, сохранивших верность идеалам марксизма и пролетарского интернационализма. И уж, конечно, мы не потерпим победы китайцев Вот только есть серьезные основания считать, что в ближайшее время равновесие на Китайском фронте будет серьезно поколеблено. А это категорически не в интересах СССР. Мы не будем вмешиваться во внутри Китайскую войну. Скорее уж мы выступим как милиционер, разнимающий двух дерущихся хулиганов и восстанавливающий законность на территории. Нашу законность. Вы меня поняли, товарищ Жюков? При том, что это наверняка мне понравится нашим заклятым друзьям, которые не упустят случай, а прибрать все, до чего дотянуться. То есть намечается что-то вроде освободительного похода 1939 -го года. Тогда Польшу делили, сейчас Китай. Уже 1 мая 1949 -го года я прибыл в Читу. Я хорошо помнил Монголию, где был в 39-м. С севера леса и горы, как наш Алтай. На юге степи, по которым пастухи пасут свои стада, как века назад. Наш самый верный союзник здесь, с 41-го, в ожидании японского вторжения. В армии был отмобилизован больший процент населения, чем даже в СССР. Не были на фронте отечественной в отличие от тувинцев, но поставляли нам лошадей, мясной скот, шерсть, множество других ценных и нужных вещей. В 44-м согласились вступить с нами в ассоциацию, в общее государство, где мы отвечаем за оборону и внешнее сношение, но в основном не вмешиваемся во внутримонгольские дела. Сейчас Монголия пребывала в статусе примерно как при Балтийской республике в 40 году когда еще сохранялись, например, национальные армии, и граница не была открытой. Получившая значительное прибавление территорий что очень понравилось товарищу Чайбалсану, историческую границу между Монголией и Китаем отметили сами китайцы своей великой стеной. И в 1945-м конномеханизированные тумены товарища Чайбалсана заняли свою историческую территорию не только на востоке, бывшая внутренняя Монголия, калин между мнр и Манджоуго, но и на юге, продвинувшись до стены. На карте граница проходит от города хук и дальше через Хуанхэ, нацекая половину Рдовского плато до Учдуна. Дальше на запад идут пески Гоби. В тех местах кочевали племена баргутов, родственные монголам, враждебны китайцам, но не дружественны и нам. По приказу японских хозяев они не раз совершали басмарские набеги на территорию МНР. Но теперь японцев здесь не стало. На жизнь кочевника это не только стада, но и торговля в ближних городах. Кто держит в руках степную торговлю, тот диктует правила. О монгольской политике в этих краях Стоит написать отдельную книгу. Сейчас же, в целом, кочевые племена были лояльны нам и стояли в степи нашей заставы, ибо в степи уважают прежде всего силу. Кто может подкрепить свои притязания оружием, тот и прав. Китайцы протестовали, но кто их слушал теперь? Тем более, что население той территории упомянутые кочевники, явно выразило свое желание быть гражданами Советской Монголии, а не Китая, и также готовы были защищать это свое право оружием. По крайней мере, отряды и малые с северной стены появляться не решались. Таким образом, географически мы имели с особым районом Китая непосредственную связь. Практического значения это, однако, не имело. И по причине фронтовых отношений монголов с китайцами, равно как и по отсутствию в том районе каких-либо дорог, а также необходимости в значительном грузопотоке между советской зоной и Мао. В то же время с восточной стороны особого района вклинивалась Гоминьдановская территория с центром в городе Тайюань, занятая крупной группировкой тянкайшистских войск обеспечивающие локтевую связь армии на да фронте против МАО с теми, кто прикрывает границу с советской зоной. И если на фронте, по данным разведки, было около 80 дивизий, то против СССР и Маньчжурской народной республики гомендановцы развернули свыше 100 соединений, то есть по числу дивизий чанкайшисты были почти равны Вермахту на 22 июня 1941 года. Правда, не было ни одной танковой, лишь весьма малое число отдельных батальонов и даже рот, вооруженных не самой новой американской техникой. Ну и 10-я армия, но не имела своих танковых дивизий. Планы, разработанные нашими штабами, предусматривали различные варианты. В случае агрессии Гоминдана или США против Маньчжурской народной республики предполагалось сразу задействовать советские войска. Шестая гвардейская танковая армия в 46 году переформирована в шестую механизированную, но в разговоре еще долго сохранялось прежнее название. Дислоцированная севернее Пекина, имела в своем составе три танковые дивизии и части усиления, всего свыше 800 танков и САУ и крупные силы ВВС, включая бомбардировщики Ил-28. Во втором случае, наш освободительный поход в Китай, прямое столкновение советских войск с армией США был крайне нежелательным по политическим причинам. Поэтому тогда вперед должны были идти войска 10-й армии НОАК, которая размерами уже далеко выходила за пределы обычной общевой войсковой армии, включая в себя 29 стрелковых дивизий, а еще имела в оперативном подчинении Корейский добровольческий корпус, 10 стрелковых дивизий и 6 отдельных танковых полков, Маньчжурский добровольческий корпус, 14 стрелковых дивизий, 4 отдельных танковых полка. Однако, бесспорно, что по своему качеству, Ну, прежде всего уровню боевой подготовки, китайцы были слабейшим звеном нашей военной группировки, должным, однако, сыграть главную роль. Для того главным направлением деятельности штаба ЗАБ-ВО Белорусского усиления боеспособности китайских частей, а также в меньшей степени КМА и МНА. Официально мы, штаб, как командующего за Балькальским военным округом, был в Чите. Но поскольку округу были прямо подчинены советские войска Маньчжурии и Монголии, а также все вооруженные силы этих республик и приданный Корейский добровольческий корпус, то я гораздо чаще бывал в Харбине, выезжал и в Пекин. При этом я пользовался документами на имя генерал-лейтенанта Лисицына. Это имя Китайцы переиначили на свой лад. По моему требованию, ЗАБ ВО и группа советских войск Китай и Манчжурии перевооружались на новейшую технику с таким же приоритетом, что западные прифронтовые округа. Так шестая я гвардейско-танковая армия получала танки Т-55, бронетранспортеры БТР-152, инженерные машины, В авиации истребительные полки были более чем наполовину перевооружены на реактивные истребители МиГ-15. Имелась бомбардировочная дивизия Наил-28. Так как по прибытии я обнаружил в ЗАБ-ВО массовые настроения благодушия и самоуспокоенности, а ведь этот округ должен был по плану стать тылом и источником резервов для Китайского фронта, то пришлось прибегнуть к резким и непопулярным мерам, повышая дисциплину и боеготовность. Еще больших усилий потребовала реорганизация китайских войск, подтягивание уровня их боеспособности к хотя бы сравнению с советской армией. Боевая учеба по интенсивности не уступала тому, что было в ГСВГ, и лимитировалась лишь количеством полигонов, объемом выделяемых боеприпасов и ГСМ, и изосом техники. Тут очень кстати оказался опыт корейских товарищей, сумевших найти оригинальные приемы сбережения ресурсов при высокой эффективности тренировочного процесса. Большое внимание уделялось развитию сержантских полковых школ, краткосрочных курсов младших лейтенантов, Подобно нашей практике, в Великую Отечественную войну. В Харбине было даже создано военное училище, готовившее из наиболее отличившихся младших командиров, офицеров ротного звена. команды вакансии от батальона выше, а также штабы приходилось заполнять советскими офицерами. Кроме того, применялось включение отдельных советских частей и подразделений в корейские, и маньчжурские соединения, для придания боевой стойкости, подобно римским триариям. Третья линия в строю легиона наиболее стойкие старые солдаты. Если первые две линии терпели поражение, они отходили за триариев и снова собирались в боевой порядок. Именно такой была, например, первая танковая дивизия КНА. Как правило, у корейцев и маньчжур не было танковых соединений уровня выше полка. 56-й гвардейский танко-самоходный тяжелый полк принял шефство над двумя корейскими полками. Велась активная партийно-политическая работа. Бор делался на враждебную классовую сущность американской марионетки Чан Кайши, ведущего по существу антикитайскую политику. прома уже говорилось, что он, конечно, коммунист, но с отклонениями, например, не признает интернационализма, неохотно принимал нашу помощь, хочет все построить сам, свой национальный социализм. У наших военнослужащих эти слова сразу вызывали настороженность. «Нацсоциализм» — это как у Гитлера? Не настолько, но вот он считает, что товарищи корейцы и маньчжуры ниже, чем китайцы, и что часть нашей советской земли принадлежит Китаю. Так что, возможно, придется его вразумлять, хотя и не хотелось бы. Гоминдановская армия не казалась нам сильным противником, несмотря на численность и материально-техническую помощь от США. Боеспособность чанкайшистских войск была очень сильно снижена Из-за полуфеодального характера китайского государства Где каждый генерал вел себя как независимый барон К этому добавлялись тотальная коррупция, воровство Разложение в собственно китайских тылах Дезертирство, низкая мотивация и боевой дух масс Все как у наших белых в конце нашей гражданской и крайне низкий уровень образования и технической грамотности, тощей для Китая, начело укомплектовать технические роды как танкистов, артиллеристов, связистов, авиацию требуемым числом личного состава было практически невозможно. Кроме того, если у нас благородие все же умели драться, имея за плечами опыт громадской войны, то офицеры и генералы Чанкайши имели квалификацию, но в лучшем случае на нижнем уровне японской императорской армии времен Халхингола, а в худшем просто купили чин за деньги. Группировка китайских войск, расположенная в пограничной с нами территории, насчитывала свыше ста дивизий. Однако, как я уже сказал, Среди них не было ни одной танковой. Хотя так называемая гвардия Сумочен Кайши, семь дивизий состава упомянутой группировки, не считая отдельных подразделений, была моторизована и даже имела в составе каждой из дивизий по танковому батальону. Дислокация китайских войск в пограничной полосе была хорошо нам известна по разведданным с учетом фактической прозрачности границы, через которую перемещалось местное население. К нашему удивлению, гомендановцы фактически не готовились к обороне, не строили укрепленных рубежей, патрули и колючая проволока обеспечивали лишь охрану границы от несанкционированных переходов гражданских лиц. И главной же ошибкой китайских генералов было что подавляющая часть войск, их пограничной группировки, располагалась гарнизонами в деревнях и лагерях на удалении не более чем от 10 до 30 километров до границы. Связь была исключительно проводная. То есть до значительной части гомендановцев вполне могла достать наша артиллерия с исходного рубежа, а остальные места – сосредоточение противника попадали под удар штурмовой авиации 10 советских и 6 корейских полков на Ил-10, а затем подвергались атаке наших танковых частей. Если с севера, как было сказано, особый район непосредственно ограничил с монгольской территорией, то с востока его от нашей зоны отрезал глубоко вдающийся на север Аппендикс с городом Тай-Юбань, главной базой гомендановцев на этом участке фронта, проходившего дальше к западу по реке хуанхе Для захвата этого важного пункта был выделен целый корпус. Одна советская и две корейские горнострелковые дивизии. К югу лежал Кайфын. Важный транспортный узел, через который шло снабжение участка фронта Чанкайшистов против особого района. Но он был целью для нашей сильной танковой группировки, включающей в себя упомянутую первую корейскую танковую дивизию, и приданы ей в оперативное подчинение две корейские стрелковые дивизии, посаженные на машины. Планом предусматривалось буквально на вторые сутки переместить часть авиации вперед на захваченные китайские аэродромы. Выделялись батальоны аэродромного обслуживания и охраны, части ПВО, необходимое снабжение и транспорт. Чтобы не тревожить противника, танковые соединения должны быть выдвинуты на исходные рубежи в линии фронта за сутки до начала наступления будучи до того развернуты в тылу на удалении до ста километров. Именно так опыт в отечественной войны проходила подготовка к вводу в прорыв наших танковых армий